Глава 23. Весь мир словно замедлился, время тоже растягивалась каждая секунда, длясь чуть ли не целую вечность. В паре метров надо мной нависла дымчатая громада чудовища, валун за спиной перерезал пути отступления. Но я не собиралась отступать. Одной рукой вытащила водяной пистолет, второй яростно замахала, отгоняя шушу в сторону. Она ведь потусторонняя сущность задену при стрельбе. Палец лег на пластиковый курок. Бабайка зашипела, будто масло под спаленным блинчиком. Струя из пистолета вырвалась хорошая, мощная, сиреневая. Попала точно в монстра и пролетела насквозь. Ноль реакции. Разве что в провалах зловещих глаз мне померещился некий нецензурный вопрос. Отлично. Враг уже по меньшей мере озадачен. А что первый состав не подействовал, не страшно. У меня еще есть. Тварь резко потянула ко мне дымчатые щупальца, словно намереваясь проткнуть ими. Ослепила неожиданная вспышка, окружила искрами. Оттолкнув бабайки на тентакли, светлый щит соскользнул с меня и обратился в белое облачко. «Котик!» — он взмыл ввысь, обещая мне повторное прикрытие при необходимости. «Значит, и Виктор здесь. Успею ли я вообще пострелять в бабайку?» «Очень хочу успеть». Она воинственно взревела. Я сунула пистолет обратно за ремень и выхватила сразу два. С обеих рук зарядила следующие водяные струи. Салатовая и оранжевая смешались, орошая гадину сверху донизу. Она дернулась, как ошпаренная. Я воспользовалась моментом и ушла в сторону, спрятавшись за валун. Шуша держалась поодаль, но скакала безумным мячиком. Баскетбольным. Нервничает, наверное. Так и знала, что про шалфей все в раке, и нифига он не успокаивает». У дальних валунов мелькнул человеческий силуэт, и я не сомневалась в том, кто тут к нам спешит. И мне нужно поспешить. Выяснить, какой именно состав не понравился твари — салатовый или оранжевый. Главное, не отвлекаться на дурацкие мысли, типа «Можно ли вести огонь из водяного пистолета?» Вражеский рев стал громче и злее, и я выглянула из-за валуна на звук. Она была близко. Более того, мчалась прямо на меня. Отшатнувшись обратно, Я пульнула выросшую передо мной бабайку из каждого пистолетика по очереди. Оранжевая струя была ей по барабану, зато салатовая заставила отпрянуть всем дымчатым телом. Я добавила еще, увеличивая расстояние между нами и место для маневра. Пиу-пиу-ква. Пью, пью, салатовая водица закончилась? Гадина рванула на меня, и я чуть не утонула в подвижной черноте. Спас котик, шуганув ее светом и дав мне возможность отодвинуться. Сантиметров на 10. У моего носа заструилась удушливая тьма. Оба пистолета выпали из моих рук. «Ха-ха, попалась!» — объявила я и ловко достала из-за пазухи пульверизатор. Прицельный пурпурный пшик обрызгал монстра изнутри и снаружи. У меня палец заболел с такой интенсивностью на рычажок жать. Но результата не последовало, кроме цветастых брызг. Жуткая чернота я не содрогнулась. Вот уж действительно полный пшик». Я швырнула пульверизатор в бабайку. Она как-то растерялась даже. А я нет. Развернулась и, облепленная котиковыми искрами, побежала навстречу Виктору. Чувствуя за спиной вибрации нарастающий рев, закричала. «Салатовая!» Реакция у него оказалась быстрой не только на изменчивые тренды рынка. Мгновенно выйдя из-за валунов, до которых мне оставалось бежать метров 5-7, он направил водяную пушку на меня и скомандовал. «Пригнись». Я рухнула в белесые корни, едва не свернув шею, потому что очень старательно оборачивалась, чтобы воочию увидеть, как салатовый водный залп врезается в бабайку с растопыренными щупальцами. Быдыщ! И что она раньше знала о рваных краях? Ух, как ее разметало! Черные ошметки осели на земле, запутались в корнях, повисли на валунах. С меня сполз свет и, оформившись белым облачком, подлетел к нему. Мне под ноги кинулась шуша меча с зигзагами от бабайковых ошметков, которые пульсировали тьмой. Я достала из-за пазухи единственный уцелевший пистолет и расстреляла ближайший шевелящийся сгусток. Он впитался в землю вместе с водой. «Тебе велено было тихонько дожидаться», — отметил Виктор. «А не провоцировать и нападать. Тогда не пришлось бы отбиваться одной». «Да ладно!» — я сдула с пластикового ствола воображаемый дым. «Я и сама неплохо справлялась». Он молча убрал пушку за спину к резервуару. Не дотерпела до твоего появления. Не стала отрицать я. Должна же была успеть навалять злобной сущности. Ну, попробовать навалять. Уничтожил ты ее в итоге ты? Виктор покачал головой и кивнул на валун, где ошметки начинали слипаться в один большой пульсирующий сгусток. Э, чёртова терминаторская бабайка! Рыкнула я и озвучила очевидное скоро соберется обратно он извлек из кармана брюк пробирку из мутного стекла с пинцетом внутри откупорив крышку достал его нагнулся и подцепив с земли сгусток тьмы заточил в пробирке дома изучим сказал мне а затем нашим проводникам возвращаемся бабайка норовила до собираться воедино впитавшийся в землю сгусток вытянулся на поверхность Я хозяйственно порывалась пойти забрать два брошенных пистолета и пульверизатор, но Виктор не дал. Сказал, пусть будут дары изнанки. Она их любит. Растворять. Обалдеть не встать. Изнанка растворяет пластик? Вправду страшное место. Из портала я вывалилась на чердак ровно под утро. На Варнавского. Шуша как специально целилась, собака эдакая. К счастью, он был привычный и даже порадовался, что на этот раз я без офисного кресла. Помог мне подняться и повел на кухню завтракать. Хоть и на мирная миссия и длилась всего несколько жалких минут, мы оба проголодались. Утомительное это занятие, бабайку гонять. Сквозь щели опущенных жалюзи пробивался рассвет. Горячие тосты аппетитно хрустели на зубах. Покажи, попросила я дожевывая. Виктор сразу понял, что именно интересует девушку, и достал из кармана закупоренную пробирку из мутного стекла. Пустую. Я прищурилась, но содержимого в пробирке не прибавилось. Не поняла, а где ошмёток монстра? Он демонстративно выпустил ее из пальцев. Вместо того, чтобы упасть ему в кружку, пробирка зависла в воздухе и, вздрогнув, заметалась дёрганными движениями от одного конца стола к другому. Полтергейст на минималках. По сравнению с разносом моей гостиной при вызове Агаты — сущая ерунда. — меня осенило. В нашем мире бабайка невидимый дух? Верно. Ты ее не видишь, а она есть. Виктор перехватил бесноватую пробирку и снова спрятал в карман. Добытого образца хватит для экспериментов. Если определить ее слабые стороны, то найдется и путь к ее уничтожению. Главное, не ходи в изнанку, а к тебе тварь еще не способна прийти. У нас есть время до того, как ваша связь укрепится и позволит ей пролезать в наш мир. Уверена, у тебя все получится! Я отпила чаю. А если что, мы можем пойти в изнанку и закатать бабайку в тысячи склянок для экспериментов и не только. Например, продавать их на Ахзоне и Леса Ягодис. Не можем. Вернули меня с небес маркетплейсов на грешную офисную землю. Склянок из этого сплава не найдется и сотни, причем во всем круге. Жаль. Но я отмахнулась, мол, какие могут быть, если что, когда в деле столь талантливый заклинатель Коем является мой бесценный наставник». Виктор склонил голову на бок и произнес задумчиво. «Мне казалось, что ты боялась быть приманкой, а в изнаночном кармане вдруг самый настоящий Вестерн устроила. Как так? Ох, да я сама себя плохо понимаю», — вздохнула я в кружку. «Что уж о других говорить». Шуша под столом тоже вздохнула. Так тяжко, шумно и сильно, что лежащего рядом енота немножко сдуло. Он не смутился, спокойно придвинулся обратно, и обнял её когтистой лапкой покрепче. «Дай-ка угадаю». Виктор не иначе как опять затеял игру в проверку интуиции. «Ты сомневалась в моем плане и решила взять ситуацию в свои руки? Да я просто люблю палить налево-направо. Спроси любого в офисе. А вообще, знаешь ли, к доверию должна прилагаться откровенность?» «Справедливо. И какого рода откровенность ты хочешь?» Бросила в жар. То ли от горячего чая, то ли от вкрадчивого голоса, то ли от сопутствующего взгляда. Так и вспотеть недолго. Я отодвинула кружку с чаем и задала самый волнующий вопрос. «Почему ты мне помогаешь?» «Это личное». Опять эти двусмысленные намеки. Уши запылали, воздух будто накалился. Нет, дело все же не в чае. «У нас какой-то флирт?» — уточнила я, устав не понимать. «Или речь про тот ужасный случай с твоим...» «Язык я на слове проводником прикусила поздно». Взгляд Варнавского стал каким-то прохладным, хоть проси плед или прощения. «Вы с Ларой многое обсудили», — констатировал он ровным ледяным тоном. «Нет-нет», — бросилась я защищать подругу. «Она ничего толком не сказала. Тот разговор вышел случайно». Строгое выражение его глаз не смягчилось. А ведь меня предупреждали, что он не любит об этом говорить и вспоминать. И хоть его отношения с другими девушками последнее, за что я родила, — Не хотелось, чтобы из-за моей болтливости пострадала Лара. Кивнув на лежащего внизу енота, я покаялась. Я спросила ее про твоего проводника. А она как давай руками махать и охать, что ту историю лучше не обсуждать. Просто Лара не сообразила, что я про нынешнего спрашивала. Вот. Кажется, на этот раз покраснели и Ну да, да, я хотела жульничать с угадыванием енота. Взгляд Виктора остался серьезен, но уголки губ предательски дернулись. Потом выкуривший Агату пучком укропа Леонид Львович узнал про бабайку. Торопливо закончила я и посоветовал обратиться к тебе, упомянув, что ты свою тварюгу прибил, значит, и с моей должен справиться. Лесно. Он вроде как оттаял. Что есть, то есть. Случалась со мной такая история. Молодой был и глупый. «Да ты и сейчас вовсе не старый», — возразила я и, спохватившись, добавила. «Но уже очень умный». «Ох, Эльвира». Его губы все же растянулись в улыбке, и как на тебя сердиться. Не надо на меня сердиться, зачем? Обещаю впредь не лезть пуляться в монстров раньше наставника и поработать над доверием. А откровенные ответы к этому очень располагает. Догадливо уловил Виктор мою мысль, откинулся на спинку стула и по барабане пальцами по бочку кружки отстраненно спросил: "Тебе знакома ситуация, когда откусываешь больше, чем можешь проглотить?" Еще как! Спицы у меня такое каждый раз. И из бабушкиной поваренной книги хочется приготовить кучу всего, что мне пока не по уровню». Я положила ладони на стол, словно отличница на парту, и уверила. «Обязательно сдержусь». «Молодец. Я вот не сдержался как раз в твоем возрасте». «Ты уже знаешь, сила заклинателя напрямую зависит от силы его проводника. Могущественные сущности открывают возможности, получить которые было заманчиво и любопытно». «Меня не волновало, что обитателей глубинных карманов изнанки еще никто не приручал. Буду первым делов-то». Он крутанул кружку в руках, грустно усмехнулся. Думал, что починил. Ошибся. При первом же удобном случае она вырвалась и сбросила звериную форму. Устроила в офисе, где я находился, камерный фильм ужасов и замыкания в электросети одновременно с прорывом водопровода. Он и спас от пожара. Сработало защитное отключение электричества обошлось без серьезных жертв. «Оу», — только и смогла сказать я. «Я стал для нее своего рода порталом в наш мир из-за установленной между нами связи. Она была прочная. Другой столь сильную сущность было не привязать. Разорвать без шансов даже при нашей автоматически расторгнутой магической сделке. Так что получилась почти романтика про «Лишь смерть разлучит нас». Скорее, как в том сериале про «Выживет только один», Вступилась я за романтику. Жесть, конечно. И что было дальше? Полгода в глухой деревне. С неприкрытой иронией поведал Виктор и оставил кружку в покое. Масса экспериментов как в изнанке, так и у нас. Обзавелся светлым проводником, только они способны защитить заклинателя от тьмы. Как это проделывает котик, ты сегодня видела. Без него противостоять темной сущности нереально. Спасибо котику! Прониклась я, вспомнив щит из искор, которые помешали монстру меня надкусить. Отбросив всякое дурачество, запоздала поблагодарила. И тебе, что решаешь мои наследственные проблемы. Ну, у меня есть некоторый опыт в бабайках. Не то чтобы похвастался он. Наконец пригодился. Ты спрашивала, почему я тебе помогаю. Потому что могу. И хочу. Сердце застучало где-то в ушах. Я почувствовала, что они вновь пылают, торопливо спрятала их за волосами. «После того, как я устранил угрозу, которую сам же создал, потребовались годы, чтобы восстановить репутацию в круге. И сопутствующие потери были. С работы, наверное, выгнали за полгода отсутствия. И девушка бросила». «Ага, что?» Вырвались неконтролируемые возгласы. «У тебя же не бывает постоянных девушек?» «С тех самых пор и не было», — невозмутимо ответил Виктор. «Просто о той мало кто знает». Можно сказать, что это было давно и неправда. Ничего себе новости! Я затаила дыхание в ожидании продолжения. Секунды тикали, а никаких новых слов с губ Виктора не слетало. Тик-так, тик-так. Эдак пауза затянется, и эта животрепещущая тема канет в небытие. А я хочу знать подробности. Или это уже перебор с откровениями? Но раз Виктор делает недвусмысленные намеки в мою сторону то я имею право интересоваться его личной жизнью. Я бы о своей тоже рассказала. Если бы было что. Наверное, легко быть готовой рассказать обо всех своих порочных связях, когда их по пальцам пересчитать, и не такие уж они порочные. «Очень сочувствую тебе по поводу всей этой ужасной истории», сказала я совершенно искренне, но от намеченной цели не отступилась. Что касается потерь, хорошо, что все компенсировалось. В итоге у тебя престижная работа, «Главенство в круге, ну а девушка...» Виктор подпер рукой подбородок, демонстрируя внимание и неподдельный интерес. «Ну а девушка...» Я тщетно ждала, что он перехватит инициативу в разговоре, однако этого никак не происходило. «Девушка...» Конечно, я не в курсе ваших отношений, но... В его глазах промелькнула усмешка. Я чутка подрастеряла пыл и скороговоркой выпалила. Полгода не такой уж срок, она могла бы и дождаться. Вот. Ей нельзя было честно объяснить, куда я уехал и почему от меня пока необходимо держаться подальше. А врать я не люблю. Ну, когда не в маркетинговых целях. Так его бывшая не заклинательница. Да уж, редкая девушка предположит, что возлюбленная состоит в тайном колдунском сообществе, о котором запрещено распространяться. Логичнее подумать, что изменяет, или вляпался в криминальную историю. Я ее не виню. Виктор пожал плечами. Слишком часто пропадал по неведомым ей причинам. А тут отъезд на полгода в неизвестном направлении на неопределенный срок. «Мне жаль. Это приоритеты их последствия, Эльвира. Я о них не жалею. Круг и карьера были важнее, они забирали практически все время. Гораздо удобнее, когда за это не приходится оправдываться». Я кивнула и отвернулась. К окну. Смотреть, как первые солнечные лучи начинают проникать через жалюзи на кухню. Выходит... Он держит со всеми дистанцию, потому что это гораздо удобнее. Свободные отношения без обязательств. Вправду удобно, не поспоришь. Сейчас мы с Виктором проводим много времени вместе из-за моих бабайковых неприятностей. Колдунские дела у него в приоритете. И прекрасно. Помощник мне пригодится. Умирать молодой совсем не хочется. Я зевнула и едва не клюнула носом в кружку. Все же выдалась ночь без сна, хоть ее вроде как и не было. «Ты устала. Вызову тебе такси домой». «Домой?» — я покосилась на часы. «Может, подождем и сразу в офис поедем?» «Хотя если мы приедем туда вместе, вот это будет номер. Работа половины компании окажется под угрозой срыва». «Тебе не нужно в офис, у тебя выходной», — огорошил Виктор. «Выспись и отдохни». «А ты?» — забеспокоилась я. «Себе тоже выдашь выходной?» «Нет, сегодня важные встречи». «Не переживай, бессонные ночи для меня не редкость». Я не стала уточнять, изнанка ли имелась в виду. Дождалась вызванного им такси и загрузилась шушей на заднее сиденье. А дома разогрела ей каши, рухнула на кровать и тотчас отрубилась. Пробуждение застигло меня к обеду. Из сладкой дремы вырвал раскатистый грохот. Продрав один глаз, я приподнялась в попытках понять, что именно грохнулось, и могут ли в том быть виноваты полтергейсты. Вроде все на месте. По крайней мере, в спальне. На соседней подушке посапывала шуша, так недовольно морща нос, что ее мнение о вчерашнем читалось невооруженным взглядом. «Да брось, хорошо прошло!» — сказала я и легла на ее подушку, поближе к мохнатой моське. «Мы живы и оттяпали кусок от бабайки!» Ответом стал жалобный протяжный скулёж. «Понимаю, меня тоже пугает, что на эту тварь толком ничего не подействовало, и Виктор пока не знает, как ее одолеть». Я утешающе потрепала Шушу по голове. «Но он непременно выяснит. Мне кажется, что ему можно доверять». «А какой у него классный дом!» «И енот! Тебе же понравился?» Она протяжно вздохнула и уставилась на меня чернильными глазёнками. ему кором? Вот почему такой классный котик там, а мы здесь!» Но «Ну, извини, это не в моей власти. Шуша заворчала. Явно ей были не в мои проблемы. Приглянулся мужик и его дом, так взяли и остались. С енотом она уже договорилась. Если бы все было так просто, развеселилась я и чмокнула ее во влажный нос. Шуша замерла на миг, потом протестующе фыркнула, Привстав с подушки принялась вытирать носа наволочку елози и кряхтя. Но халка. Грохот повторился. Откуда-то снизу, из прихожей. Это же Агатин дверной звонок. Я вскочила с кровати и помчалась на первый этаж, радуясь, что вчера завалилась спать в чем была и не пришлось тратить время на одевание. Правда, увидев дверной глазок красивую ларочку, я пригладила волосы и одернула мятую кофту, прежде чем открыть. Чувствовала, что ты дома, заявила моя соседка и подруга. Интересно, как почувствовала-то? Блинчики я сегодня не пекла. Ой, я разбудила тебя. Прости. Ну, раз ты уже проснулась, она грациозно переступила порог, прикрыла за собой дверь. Тебе доска для вызова духов еще нужна? Нет, сейчас принесу. Я сбегала в разгромленную гостиную и, прихватив коробку с доской, вернулась к Кларе. Зайдешь в гости? У меня онлайн-сеанс йоги с минуту на минуту. В подтверждении она встала в какую-то мудрёную позу, зависнув в ней на несколько секунд. «Хотела только спросить у тебя, как там Вик?» «Почему у меня?» — напряглась я. «Неужели Варнавский не ездил к ней в последнее время?» «Конечно, мы работаем вместе, но он управляющий директор, а я скромный редактор сайта». «Зачем же быть скромным редактором, когда можно быть нескромным?» Лара лукаво улыбнулась. «Вообще-то...» Все заклинательское сообщество обсуждает, что у нашего главы впервые появилась подопечная». «А, точно. Что-то я с не позабыла о столь важной детали и соображаю со скрипом. У него все в порядке. Разве что не выспался из-за меня сегодня». Лара покивала очень так понимающе. «Стоп. Блин. Нет-нет-нет, это не то, что ты подумала», — выпалила я. «Ничего такого. Помогал мне с колдовскими штуками. Я...» никого не осуждаю просто придерживаюсь более традиционных взглядов жду серьезных отношений любви и прочего о эльвира протянула она со внезапным сочувствием жизнь слишком коротка чтобы относиться к ней серьезно пока ты чего то ждешь она проходит под мое задумчивое хмыканье лара забрала у меня доску и отбыла ежить сон как рукой сняло а правда Зачем я скромничаю? Чего жду? Надо действовать. И я знаю, что сделаю для начала. Выходной как раз кстати. При решимости, я стряхнула с ноутбука пыль, включила его. Вдоволь налюбовалась на ярлыки с рабочего стола и открыла программу для создания презентаций. Первая у меня получилась выше всяких похвал и произвела в офисе фурор. Значит, вторая будет еще лучше.